Я положил трубку и крикнул в соседний отсек, чтобы все поднимались ко мне. Когда бойцы набились в угловой каземат, там стало тесно и неуютно. В каземате поместились не все, часть народа стояла в соседней комнате. Только в окопе и у тыловой амбразуры осталось по одному бойцу. «Ничего, им все потом объяснят». В нескольких словах я пояснил собравшимся обстановку. В воздухе повисло какое-то напряжение. Прервал молчание чалы. И что теперь делать будем? Еще полчаса, и из дота мы уйти уже не сумеем. Совсем светло будет, и немцы нас засекут. Даже и до врага не дойдем, из минометов накороют. Да и сейчас, боюсь, этот фокус у нас уже не пройдет. Это пока видимость неважная была, могли мы еще туда-сюда шастать. Сейчас этот дот наше спасение. Да и дойдем мы до своих позиций, чем лучше будет-то. Я уж и не говорю про немцев, которые полком наш батальон в землю зажмут за час. Так нас... В случае самовольного отхода особый отдел встретит как лучших клиентов. Дальше растолковать? Не надо, сами понимаем. Тогда слушай мою команду. Связист? Я. Берите аппарат и дуй-ка вон туда. Я указал вам амбразуру на небольшой холмик метров ста от дота. Когда немцы выстроятся в атаку, будешь корректировать огонь наших минометчиков. Усек. Так точно. Держи бинокль. Я снял его с крючка, на котором он висел. Надо полагать, раньше он убитому Унтеру принадлежал. Как только немцы двинут на дот, пулей сматываешься сюда. Да и не забудь свои причиндалы. Связь нам и тут будет нужна. Связист подхватил бинокль и принялся сворачивать аппарат. Дальше продолжаю. Кто у нас с пулеметом знаком? Руки поднимите. Подняли руки двое. Как звать величать? Боец Смирнов. Боец Олейников. Значит так. Смирнов к тыловому пулемету. Вон в тот каземат. Олейников в окоп. Подберете себе еще по паре бойцов второго номера подносчика патронов. Свергин? Я. Расставишь остальных. У Амбразур в окоп отправь кого-нибудь. Пусть смотрят внимательно. Винтовки трофейные под рукой всем держать. У нас патронов немного, по сорок штук на ствол и хорош. А немцы, за что им спасибо? «Сюда патронов поднатащили. Двух человек сюда!» Я ткнул рукой в комнату без бойниц. «Поднять из склада все наличные патроны. Будут тут ленты снаряжать. Все ясно?» «Ясно. Исполняй». Этим пулеметом я похлопал рукой постоявшему у амбразуры станкачу. «Я сам займусь. Двух человек мне сюда». Бойцы ломанулись на позиции. Слышно было, как орет чалы, расставляя их по местам. Затопали ноги. Это из склада тащили наверх боеприпасы. Суета продолжалась недолго, и вскоре дот затих. Тем временем уже достаточно рассвело, и туман поредел. Оставив застаршего Свергина. Я прихватил автомат и выбрался из дота. Напоследок предупредил его, чтобы он к телефонам не подходил. Быстро подобравшись к связисту, я кликнул его. «Чего там?» «Хреново!» И он протянул мне бинокль. «Опа, Ники, Не соврал, Фельдфебель!» «Трубку дай!» Протянул я руку, не отнимая бинокля от глаз. «Держите!» «Товарищ майор!» «Слушаю тебя, Леонов. Значит так. Вижу танки. Одиннадцать штук. Пяток легких, остальные средние. Бронетранспортеры точно не скажу, но с десяток их тут будет. Пехота? До двух батальонов точно вижу. Дальше мне машины закрывают. В общем, немец не соврал. Ухожу в ДОТ. Тут вместо меня связист остается». Будет огонь корректировать. У вас гребень высоты пристрелян? Сейчас я тебе командира минометчиков дам с ним и говори. Майор передал кому-то труку. Пятый на связи. Гребень высоты у вас пристрелян? Да. Немцы строятся в ложбине, правее артиллерийского дота, метров на триста. Удавление от гребня около двухсот метров. — Ага, понял. И слышно было, как он дублирует эти данные по другому телефону. — Дайте одну, для пристрелки. — Сделаем. Выстрела я не слышал. И поэтому фонтан разрыва возник в моем поле зрения совершенно неожиданно. — Правее сто. — Еще разрыв. — Дальше метров на сто пятьдесят. Мина легла исключительно удачно. Взрывом повалило несколько человек. Дальше сто четыре мины бегло огонь. Ух ты! Серия мин легла внутри квадрата, образованного стоящей бронетехникой. Как раз там и строились для атаки немцы. Что конкретно там творилось, даже и в бинокль было видно не очень хорошо. Но представить себе это я мог. Если еще учесть и вторичный рикошет осколков от немецкой же брони, не позавидуешь. Так стрелять еще по четыре мины. Я сунул трубку связисту и отдал ему бинокль. Держи, теперь проще будет. Наши минометчики уже пристрелялись, а я в дот побежал. «Ты тоже тут долго не зависай. Немцы не дураки и сообразят, что надо корректировщика искать». Валившись в дот, я поднялся к своему пулемету. Повесил на крючок автомат и прильнул к амбразуре. Ложбине было плохо. Там уже что-то загорелось. Видимо, минометчикам удалось повредить какую-то технику. Дым частично закрывал обзор, Но даже и в этом случае было видно, что немцам прилетело изрядно. Уже не меньше рота им точно списали, это их, их и не ходи. Зажужжал телефон. Я посмотрел на аппарат. Снова звонили немцы. Подойдя к телефону, я поднял трубку. — Кто у аппарата? — Рядовой Хайсман, господин обер-лейтенант. — Где фельдфебель? Срочно позовите его к телефону. Он спустился на передовой пост, господин оберлейтенант. Оттуда только что звонили. В районе врага наблюдается подозрительное перемещение. Это наверняка корректировщики русских. Как же вы прозевали Хайсман? Насмелюсь доложить, господин оберлейтенант. Из дота не просматривается этот участок местности. теперь вы понимаете айсман чем была вызвана утренняя атака русских надот. наверняка они просто прикрывали проход своих корректировщиков теперь они уходят сделав свое черное дело немец в сердцах бросил трубку